электронные средства массовой информации. Датошный Юркин обратил внимание на то, что в сложной структуре охранных агентств не было рядовых. Только офицеры от капитана и выше, умеющие командовать многочисленными и малыми подразделениями. Этакое своеобразное офицерское сообщество. В случае необходимости каждый из них поведет в бой роту или батальон, или просто несколько десятков вооруженных людей, срочно собравшихся в определенном пункте. «У всех лицензии, легально зарегистрированные уставы, разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, на охранную работу. Словом, все пункты законов соблюдены», докладывал Толя Юркин. «Интересно». «И что все это значит?» — спросил себя и своих друзей Страхов. «А то ты не понимаешь страх», — вопросом на вопрос ответил Фомин. «Пока баркашовцы со своими черными повязками демонстративно маршируют и вызывают всеобщий праведный гнев, другие люди тихо и без шума сбивают боевые сотни». «Толя, покажи командиру схему расположения этих так называемых агентств». Страхов посмотрел на листок бумаги с адресами агентств и их филиалов и даже присвистнул от изумления. Они гнездились нетрадиционно, возле рынков, крупнейших супермаркетов и других хлебных мест, а по центру города и рядом с силовыми министерствами. «Вот так, ребятки», — грустно сказал Страхов. «Мы с вами...» Сами того не ожидая, вышли на крупное зверье. Я прошу вас рта на эти темы не раскрывать, если хотите жить. Все решения будем принимать тогда, когда наступит полная ясность. Но вполне вероятно, что пока мы в плену заблуждений. Да, на убийство Маривой это печальная реальность, напомнила Лариса. Непонятно только, почему расстреляли именно ее. Лене, очевидно, стало известно что-то опасное для главарей. Это одно предположение. А другое, московским известиям отводится какая-то особая роль в грядущих событиях. Ну, допустим, именно наша газета, серия выступлений, должна дать сигнал к раскачиванию государственного корабля. Подстрекательство во все времена было занятием позорным, но доходным. «Слушайте, ребятки, а все-таки не делаем ли мы из мухи слона?» То ли Юркину всегда была свойственна рассудительность. «Ближайшие события покажут», — неопределенно сказал Страхов и спросил Ларису, «Ты была по адресу, который я тебе давал?» «Да». Лариса погрустнела, и совсем не хотелось говорить о том, что она выяснила. Она недолго колебалась, потом сказала, «Страх — это очень личные дела, и пусть ребята не обижаются, но о них я расскажу только тебе». Анатолий и Юра намек, как говорится, поняли и дружно поднялись и ушли. Значит, такая вот ситуация. Девушка, которой в давние времена прядов сделал дочку, трижды побывала замужем. И каждый раз неудачно. Но что-то у нее не склеивалось. Соседи говорят, сама виновата, сильно погуливала. Каждый новый муж Держался год-два, потом исчезал с вещичками. В пятиэтажке, где она жила с дочкой, население постоянное, там все про всех знают. Почему жила? Не так давно она написала письмо Прядову и передала его через Марьеву. Наверное, хотела, чтобы главный редактор знала, с кем работает. А соседи видели, что полгода назад к ней приезжал длинный мужик и слышали, как он обзывал ее сукой, шлюхой и шантажисткой, и еще орал, что ей не удастся пришить ему нагуленную неизвестно с кем сопливку».